Глава двадцать первая. Следующая неделя представляла собой бесконечные прыжки, падения и разбор таких понятий, как узда, седло, шенкель, шлюсы и тому подобное. А также то, что узда имеет металлическую основу, которая может поранить губы лошади, и что я должен об этом постоянно помнить. Всё это время я налаживал контакт с этой скотиной Матисом. Под конец недели у меня начали появляться смутные сомнения — Не очередной ли это оборотень в теле жеребца. А все потому, что конь был каким-то уж очень умным и очень полюбил издеваться надо мной. Особенно он любил бодаться. Когда я отворачивался, чтобы что-то сделать, например, почистить скребок, сидя при этом на корточках, эта свинья подходила сзади, очень тихо и осторожно, и лбом толкала меня так, что я падал, чаще всего лицом в не слишком приятные места. Лена уже даже не смеялась, она только прикусывала костяшки пальцев, но её глаза в этот момент просто искрились. Ей, кстати, шло. Она в такие моменты становилась очень хорошенькой. И вот настал час X. Я уже научился седлать и рассёдлывать Матиса, но пока не садился на него верхом. Эдвард с Леной о чём-то пошушукались и решили начинать уроки наподобие манежа, где движением лошади должен руководить на первых порах тренер. Но мы договорились. Для того, чтобы передать ей повод, я должен буду к ней подъехать». Как на многочисленных тренировках я вскочил в седло. Мысленно поаплодировав себе, я невольно глянул вниз. «Ой, мамочки, как же высоко!» Я застыл в седле, судорожно сжимая в руках поводья. Матис в это время стоял, как истукан. Даже с ноги на ногу не переминался. Я зажмурился. «Дима, дай шинкеля, только легонько!» Голос Эдуарда звучал сквозь шум крови в ушах. «Дима, расслабься!» Я отрицательно помотал головой. По движению поводьев в руке понял, что конь сделал то же самое. Хорошо я сам. Я приоткрыл один глаз и увидел, как к нам подходит Эдуард, что-то говоря, обращаясь к коню. Лена стояла неподалеку с интересом глядя на это безобразие. Матис покосился на великого князя и, словно почувствовав, что тот хочет подчинить его себе, зажмурился. Нет, это просто поразительно, у меня нет слов. Эдуард негромко рассмеялся. «И как же вы так быстро спелись?» «Распевки помогли», — ответил я слабым голосом, подозревая, что веду себя как идиот. Сижу на коне, конь стоит, не двигаясь, и мы оба делаем вид, что так и надо. Дима дай шинкеля и шагом к Елене. Я покосился на Эда, как недавно это сделал Матис. Глубоко вздохнув, легонько стукнул Матиса бедрами. Все-таки коню надоело стоять, потому что он сразу же отозвался на команду и направился к уже уставшей ждать долговой. «Ну, наконец-то!» — Лена протянула руку и забрала у меня поводья, прикрепляя к ним удлинитель. В принципе, все прошло неплохо для первого раза. Я старался как мог, привыкая к движениям коня, напрягая мышцы при каждом его шаге. Занятия с Рокотовым мне здорово помогли, и никакого особого дискомфорта в ногах и заднице после дня, проведенного в седле, я не чувствовал. Но вот плечи, шея и спина... Болели так сильно, что я вспомнил, что это такое напрягать особо тренированные мышцы. В душе я простоял под тёплой водой, наверное, с полчаса, чтобы неприятные и уже забытые ощущения хоть немного отпустили. Интересно, почему так вышло. На занятиях я никогда не халтурил, да и не смог бы. Иван это сразу заметил бы. Поэтому было немного странно. Выйдя из ванной, я остановился, разглядывая кровать. «А ты что здесь делаешь?» Я смотрел на кошку Лены, которая развалилась у меня на постели и мирно дремала. Услышав мой голос, кошка приоткрыла один глаз и, выразительно зевнув, вытянулась во весь свой кошачий рост и снова упала, перевернувшись на спину. «Нормально, конечно, а мне обещали, что ты из конюшни не будешь выходить». На этот раз Матильда вообще на меня не отреагировала. «Ладно, отнесу ее хозяйке, а то ведь явно переживать станет». Надев свободные домашние штаны и майку, Я осторожно разбудил кошку. Она снова зевнула, глядя на меня соловевшим взглядом. «Решишь поцарапать, выкину в окно», — предупредил я ее, аккуратно поднимая на руки. Кошка неожиданно заурчала и потерлась о мою щеку. Она сидела послушно и не выпускала когтей, словно поняла то, о чем я ей сказал. Выйдя из дома под пристальным взглядом удивленного дворецкого, я вошел в конюшню поднялся по лестницу, остановившись перед дверью этой небольшой квартирки. В принципе, Матильду можно было оставить на пороге, но мне жутко захотелось передать её лично в руки Лени. Стукнув два раза и сразу же открыв дверь, как это всегда делал Саша, я ввалился в комнату к молодой девчонке, даже не задав себе вопроса о том, насколько это неприлично. Лена взвизгнула и вскочила с кровати, закутавшись в простыню. Я не подумал, прости. Я запоздало отвернулся, но потом, поняв, что это уже не актуально, снова повернулся к девушке. «Вот, забери свою кошку. Она, в отличие от тебя, прекрасно понимает, что жить в доме гораздо лучше, чем ютиться здесь. Вот только комнату она выбрала для ночлега почему-то мою». Я протянул мявкнувшую кошку Лене. Девушка прижала Матильду к себе, испуганно глядя при этом на меня. «Да не переживай, это же кошка и гуляет сама по себе». Улыбнулся я, стараясь ее успокоить. «Извини, я не думала, что она в доме гуляет. Решила, что, как обычно, носится по улице», — пробормотала Лена. Напряжённые мышцы прострелило болью, и я поморщился, потирая шею, пытаясь разогнать спазм. «Тебе плохо?» «Да не особо. Просто мышцы спины и шеи болят. Что странно, я вполне тренированный парень». Я пожал плечами, сразу же пожалев об этом, потому что шею снова прострелила. «Ты просто сильно напрягался сегодня. И как бы я не говорила тебе, что лошадь — это не мотоцикл, сидеть правильно ты так и не научился. Тебе сделать массаж?» — неожиданно спросила она. «А ты умеешь?» Я подозрительно покосился на нее. Я и сам об этом думал, но все волки, включая Рокота, укатили в тверь. Как они не сказали, немного развлечься. Ванда с Егором начали работать в компании по обслуживанию приемов, и их сейчас не было в поместье. Эдуард сказал, что не умеет и учиться не собирается. «Да», — Лена уверенно кивнула. «Только оденусь, если ты не против». Она схватила вещи, разложенные на стуле, и скрылась за дверью, ведущей в душевую кабинку. Я тем временем стянул с себя майку и лёг на кровать, отмечая, что даже такое нехитрое действие начинает приносить облегчение. «Ну вот, я готова приступать», — раздался жизнерадостный голос у меня над духом Секунда, и я почувствовал первые робкие прикосновения. «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы», — весёлым голосом начала читать известный детский стишок Лены, выводя на коже спины соответствующие линии. «Ты издеваешься?» Я приподнялся и посмотрел на веселые искры, плещущие в ее глазах. Не выдержав, рассмеялся, падая обратно на подушку. «Ладно, я пойду, а то уже поздно». «Извини, не смогла удержаться», — хихикнула Лена, после чего начала разминать затвердевшие мышцы сильно и вполне уверенно. «Почему ты занимаешься этим?» — спросил я, чтобы заполнить неловкое молчание. «Чем?» «Ездишь по всему миру с лошадьми, тренируешь богатых придурков вроде меня». «Эта работа ничуть не хуже, чем любая другая», — спокойно ответила она. «Это опасно, тебя могут обидеть. Только не говори, что к тебе ни разу не приставали». Всякое было, но пока мне везло, всё обходилось. «Так всё-таки зачем?» Я чувствовал её руки, скользившие по моей спине, и едва сдерживался, чтобы не провалиться в блаженную дремоту. «Я хочу поступить в ветеринарную академию в Москве», Она считается лучшей в мире, но там только платное обучение, а моя семья не настолько богата. В голосе Елены звучало напряжение, природу которого я не мог понять. «И давно ты так... путешествуешь?» Наконец подобрал я верное слово. «Скоро два года». «Но извини за бестактность, тебе же не больше 18 лет. Неужели твои родители спокойно отпустили практически ребенка на такую опасную работу, даже несмотря на то, что семья не богата? По-моему, это перебор». Я приподнялся на локтях и посмотрел на неё. «Извини, но это не твоё дело», — холодно ответила Лена, убирая руки с моих плеч. «Да, ты права, это не моё дело, прости. Просто я хочу понять». «Потому что они мертвы, доволен?» — еле слышно проговорила она, а мне стало неловко. Я сразу заткнулся, даже не извинившись за бестактность. Молчание затянулось. Мы пристально смотрели друг на друга. Никто первым не хотел отводить взгляд». «Вы с Вандой встречаетесь?» — первой нарушила молчание Лена таким тоном, будто ничего не произошло. «Что?» «Нет, мы просто друзья. Она с Егором — мои лучшие друзья. Поверь, её никто, кроме одного единственного человека в этом плане не интересует. Можешь поинтересоваться, вдруг случится чудо, и она хоть кому-нибудь откроется. Вы вроде неплохо ладите». Отвернувшись, я снова лёг, пытаясь расслабиться. Напряжение отпустило, и я перевернулся на спину, чувствуя, что начинаю засыпать. Последнее, что запомнилось, — как меня накрыли лёгкой простынёй. «Дмитрий Александрович!» — до меня донёсся голос Николая, прозвучавший после требовательного стука в дверь. Лена открыла, впустив дворецкого. Николай, цепким взглядом осмотрел нас и, не обнаружив ничего компрометирующего, произнёс. «Вам звонит господин Гаранин. Давай трубку». Я протянул руку, снова закрывая глаза. «Интересно, что Ромке нужно в такое время? Дошло, наконец, что перстень разряжен, и нужно уже что-то делать?» «Это не Роман Георгиевич», — терпеливо пояснил Николай. «Георгий Ярославович ожидает на линии в вашем кабинете. Эдуард Казимирович уже ждет вас там». Я резко распахнул глаза и вскочил на ноги, мгновенно просыпаясь. Схватив со стула майку, выскочил из комнаты, побежав в сторону дома. «А вот и долгожданная реакция со стороны Гаранина», — долго же он соображал. «В кабинете меня действительно ждал Эд, задумчиво глядя на телефон». «Что ему нужно?» — поинтересовался я. «Не знаю. Наверное, поблагодарить, что делаешь его жизнь более насыщенной», — усмехнулся Эдуард. «Наумов», — сказал я, нажимая на кнопку, сразу переключив наш разговор на громкую связь. «Ты малолетний паршивец!» — разнесся по кабинету голос старшего Гаранина. «Тебе что от меня нужно? Я глазам своим не поверил, когда ты вышел из тени и поставил жирную точку в своих махинациях, больше не таясь и не скрываясь за подставными лицами!» «Я вас предупреждал, чтобы вы не смели угрожать ни мне, ни моим друзьям», — спокойно ответил я Георгию, тщательно скрывая злорадство. Гомельский сделал завершающий удар почти месяц назад, утопив этого урода окончательно, в очередной раз оставляя практически ни с чем. «Мы получили довольно крупную прибыль, кроме удовольствия, разумеется». Но не зря же я биржи караулил в ежедневном режиме больше полугода. «Ты пожалеешь об этом!» «Да, мне, конечно, говорили знающие люди, что до Гаранинах доходит слишком долго, и они частенько трижды наступают на одни и те же грабли. Но, Георгий, ваше упрямство и настойчивое желание заставить меня не забыть о вас и пристально следить за всеми вашими делами просто поражает. Скажите спасибо, что я оставил вам дом и немного средств для существования». Я уже не скрывал усмешки. «Нам нужно всё обсудить, встретившись лично», уже более спокойно проговорил Георгий после небольшой паузы. «Нет, я не хочу не слышать о вас, ни тем более вас видеть. И, Георгий, не возвращайтесь в страну. За этим я прослежу отдельно. Оставьте любые попытки воздействовать на меня и моих друзей. И тогда, возможно, я даже закрою глаза на то, что вы, как таракан, выживете при очередном экономическом кризисе и снова начнёте ползти в гору». «Мы с тобой не закончили!» — рявкнул Гаранин и отключился. Раздались короткие гудки. Мы с Эдом в очередной раз недоуменно переглянулись. «Мне послышалось, ли он в очередной раз начал мне угрожать?» — осторожно спросил я. «Очень странный звонок». Эдуард задумчиво посмотрел на телефон. «Гаранин, возможно, идиот, но он явно не станет просто так напрашиваться на очередные неприятности, причем на ровном месте». «И что ты предлагаешь?» Как бы неприскорбно это звучало, но ничего. Георгий явно пытался вывести тебя на конфликт или услышать какие-то более существенные угрозы в свой адрес. Не знаю, правда, зачем ему это нужно. Эдуард задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Будем наблюдать и держать руку на пульсе. Переговори с Гомельским. Если он увидит какие-то нездоровые шевеления со стороны Георгия, мы должны знать об этом первыми». «Что читаешь?» В кабинет вошел Женя и сел напротив Гаранина. За прошедшее время Ожогин стал неотъемлемой частью жизни Романа. Ему позволялось очень много. Например, вот так бесцеремонно врываться в его кабинет, несмотря на взвинченное после общения с Савиным состояние. «Отчет по стильному волку. Скажи, почему я все это до сих пор терплю?» Глава второй гильдии отбросил от себя бумаги и уставился на своего помощника. «Меня Демидов уверял, что модельер быстро потеряет ко мне интерес. «Но пока всё, что происходит, говорит об обратном. Он всё, что касается модельного дома, тащит мне на ознакомление, как будто я в этом что-то понимаю. И самое главное, делает это лично». «Смени офис. Савину просто не нужно напрягаться, чтобы до тебя добраться. Всего-то перейти дорогу, чтобы оказаться у тебя», — хмыкнул Женя. «Я знаю о тебе всё. Ну, практически всё. О своём детстве и отношениях с отцом ты даже под пытками отказываешься рассказывать» но я до сих пор не могу понять, что творится у тебя в голове». Жогин пододвинул к себе папку и, открыв её, начал рассматривать фотографии из прошедшие несколько дней назад фотосессии. Бросив их на стол, он раскрыл готовящуюся к выходу в печать статью и покачал головой. «Ты что-нибудь делать собираешься?» «С чем?» «С этим». Женя раскрыл разворот и положил его на стол перед Романом. «Позвони ей». «Нет». Покачал головой Роман, глядя на фотографию Ванды. На глянцевой картинке девушка была облачена в свадебное платье. Обнажённые плечи, шея и глубокий вырез на груди и спине сочетались с какой-то непонятной невинностью, отчего вульгарным или слишком откровенным это платье не выглядело. «Да что не так-то? Я, может, не Демидов, но тоже всё прекрасно вижу и осознаю. Ты меняешься. Верни мне того гаранина, к которому я устраивался на работу после сходки у Муратова». «Мне, конечно, работать с холодной сволочью, которой ты постепенно становишься гораздо легче, но не слишком приятно. Позвони ей!» — начал давить Ожогин на своего босса. «Слишком много времени прошло. Она до сих пор носит твой подарок». И Женя ткнул пальцем в фотографию, где на руке Ванды было отчётливо видно кольцо с крупным изумрудом. «Просто возьми трубку и позвони, иначе всё закончится именно этим». Он снова показал на фотографию. «Я не могу». Роман покачал головой. «Три представителя из двадцатки самых завидных женихов России обратились к нам в редакцию, чтобы выяснить, кем все-таки является эта девушка. Но мы не вправе раскрыть эту информацию. Всем нам известно, что такие люди всегда добиваются своего и не отступят на половине пути, задавшись целью добиться внимания прекрасной незнакомки. Неужели мы скоро сможем увидеть это восхитительное платье не в журнале, а в реальной жизни?» процитировал Ожогин то, что было написано в конце статьи. «Вот этим всё закончится. Она выйдет замуж, родит трёх великолепных карапузов и редко в пасмурные и дождливые дни будет вспоминать одного дегенерата, который так ни разу ей не позвонил». «Почему именно трёх?» Роман поднялся на ноги и повернулся к сейфу, стоявшему у него за спиной. Открыв тяжёлую дверь, начал внимательно рассматривать содержимое. «Потому что мне так кажется...» Считаешь, что я открыл в себе очень глубоко спящий дар Эрили? Да зачем вообще пришел? Повернулся к нему Роман пристально глядя Жаню в глаза. Я узнал, где находится третий артефакт Феникс. Выпрямился ожоген на стуле, рассматривая напрягшегося Гаранина. Три года назад на черном рынке в Сингапуре он был приобретен Джейсоном Морозо очень символическую сумму в триста тысяч золотых. Артефакт не темный и не стабильный, поэтому его стоимость была невелика. «По моей информации, он до сих пор находится у него, но вроде бы на своём традиционном приёме богачей мороз собирается совершить сделку, продав его неизвестному коллекционеру». «Позвони Силину, скажи, что мы в деле», — холодно ответил Роман. «Пусть занимаются своим кинжалом, который им спать спокойно не даёт. Я попробую достать артефакт. В крайнем случае узнаю, кому именно он приглянулся. Отбери двенадцать человек и состряпай для нас красивую легенду», «По которой мы можем проникнуть в дом отдельно от воров и мошенников. Вылетаем завтра. Ты остаешься здесь». Рома начал отдавать распоряжение, просчитывая в голове, что до приема осталось меньше двух месяцев. В принципе, должно хватить на подготовку, особенно если учесть, что с расписанием мероприятий и частичной картой поместья он уже знаком. Ему как-то удалось побывать на этом сборище в качестве гостя, когда он все еще числился наследником древнего рода гараниных». «Ты позвонишь?» Скрупулезно записав задание в свой ежедневник, поинтересовался Евгений. «Да, ладно, хорошо». Горанин провел рукой по лицу. «После того, как вернемся из Фландрии. Как же я ненавижу эту страну. В ней людей, жаждущих меня убить, гораздо больше, чем на родине». Процедил он. «Отлично». Женя встал на ноги и громко захлопнул блокнот. «Твой вылет завтра в десять вечера». «Мелкий ублюдок!» Георгий Гаранин бросил телефон на стол и посмотрел на сидевшего вместе с ним в кабинете Игоря Максимовича Клещева. «Как же я его ненавижу! Когда придет время, я удавлю этого щенка голыми руками! Если бы не его вмешательство несколько лет назад, то ничего этого бы не было!» и «Что тебе дал этот звонок?» — спросил его Клещев. «Многое. Например, я теперь уверен, что если не попадусь ему на глаза, он не станет мне мешать». Гаранин сжал кулаки, поднимаясь из кресла. «И то, что этот гадёныш не даст мне в ближайшее время вернуться в Россию, поэтому у меня временно будут связаны руки». «И тебя не тревожит, что ты остался ни с чем?» Клещев удивлённо посмотрел на него. «Это, конечно, неприятно, но я не идиот и смог подстраховаться. Восстанавливаться придётся несколько месяцев, но больше половины я верну. Правда, придётся поработать, но ничего критичного не произошло. Что с Романом?» «Ничего. Я не могу к нему подобраться. Ни физически, ни юридически. Его офис, из которого он практически не вылезает, самая настоящая крепость с таким количеством защитных чар, что пробиться внутрь без разрешения практически невозможно. А гильдийский сброд, который сейчас на него работает, почему-то очень негативно относится к смене руководства. Чем он их так привлекает, мне непонятно». Клещев развел руками. «Почему его дело до сих пор не рассматривается в Верховном суде?» «Я дал тебе все необходимые документы, чтобы начать процесс», — недовольно спросил Гаранин. «Документы не доходят до Верховного Суда. Их заворачивают где-то на полпути. У него есть очень серьезный покровитель, который явно за этим следит и не позволяет, чтобы это дело, в принципе, открывалось. Может, тебе не нужно было на него так откровенно давить в свое время, чтобы ты конкретно потерял, если бы просто закрыл вопрос о женитьбе?» «Я признаю, что тогда погорячился», — Гаранин протёр глаза. «Но я даже подумать не мог, что этот мелкий поразит со своей собакой настолько испортит мне сына. Роман никогда мне не перечил, и я не думал, что всё зайдёт так далеко». Георгий сжал и разжал кулаки, стараясь взять себя в руки. «Ты погорячился, и сейчас у нас нет поддержки Совета Гильдий. Русаков, Кляин Мишин мертвы. Не говоря уже о десятке менее значимых, но полезных людей». «На которых твой сын открыл охоту в своё время и убрал из игры. И ты упустил девчонку, отец который мог оказаться очень полезным для нас человеком. Гоша, ты идиот, прости за грубость!» — скривился Клещев. «Раздобудь артефакты, просто сотри с лица земли эту чёртову гильдию, если по-другому подобраться к моему сыну не получается!» — прошепел Горанин. «Он нужен нам не для этого!» «Без торговцев, мошенников и, самое главное, банд, этот артефакт нам, в принципе, никогда не понадобится. Проклятый Наумов. Это он во всём виноват. Я однажды доберусь до него и сделаю чучело из его проклятой псины». Горанин выдохнул и продолжил уже более спокойно. «У меня только что родилась идея. Мне нужен Романов и Меркулов. Надо просчитать некоторые вероятности. А пока займись артефактом и, Игорь, не возвращайся без него».